Очень может быть, что кто-то одурачил Меджаевина, или он одурачил редактора, либо сам редактор сделал то же самое со своими читателями. Возможно, что редактор Дейли Кроникл Маскегон, штат Мичиган, тоже хотел кого-нибудь одурачить в номере своей газеты от 30 апреля. А возможно, он опубликовал настоящее сообщение, слегка его приукрасив. Трудно сказать. В прошлую ночь город Холтон удостоился визита удивительного дирижабля. Корабль появился с севера, и, идя на высоте двухсот футов, повис над мостом. Он весь сверкал электрическими огнями, и создавалось впечатление, что на его борту находилась какая-то пьяная компания весельчаков, которая производила ужасный шум. Неожиданно с дирижабля зазвучала музыка, которую в этом городе никогда не слышали. Очень быстро улицы заполнились жителями, некоторые были в нижнем белье, в изумлении смотревшими на корабль и слушавшими музыку. Многие думали, что настал день страшного суда. Дирижабль был длиной около 300 футов, хвостовая часть 40 футов, в диаметре примерно 90 футов. Он висел над городом 55 минут, затем хвостовой винт начал вращаться, и дирижабль поплыл по направлению к Фремонту. Но прежде чем воздушный корабль начал движение, с него был сброшен на канате большой крюк, который подцепил и втащил на борт одного из наиболее уважаемых и честных жителей города. Указанный джентльмен, которого корабль увез с собой, вернулся в Холтон на двенадцатичасовом поезде из Уайт-Клода и подробно рассказал о своем воздушном приключении. Подобные дикие истории превращали фляп в комедию, придавая всей картине шутовской оттенок. К первым рапортам газеты отнеслись, мягко говоря, скептически, выразив восхищение качеством виски в районах Фляпа. Но по мере того, как рапорты продолжали поступать один за другим, а объекты начали появляться над теми городами, где выходили скептически настроенные газеты, тон то последних стал гораздо более серьезным. Странность происходящего была очевидной, и большинство ответственных газет начало открыто задавать вопрос, что бы все это могло значить. Один из наиболее известных случаев того периода связан с теленком Александра Гамильтона. Этот случай уже стал хрестоматийным и приводится практически в каждой книге об НЛО, но тем не менее мы приведем его снова. Гамльтон заявил, что он и его семья увидели странный сигарообразный объект, который стал снижаться над его фермой, находящейся недалеко от Вернона, штат Канзас. Произошло это в середине апреля 1897 года. Когда корабль сел, то оказалось, что его экипаж, по словам Гамльтона, состоял из наиболее странных существ которых он когда-либо видел. Они что-то такое тараторили все вместе, но нельзя было понять ни звука. По описанию Гамильтона, объект длиной 300 футов имел в нижней части гондолу из прозрачного стекла. Гондола была ярко освещена внутри. Корабль нес три огня, большой мощный, излучаемый прожектором, и два поменьше, один красный, другой зеленый. Прожектор постоянно вращался во всех направлениях. Непрозрачные части дирижабля были выкрашены в темно-красный цвет. Огромное колесо около 30 футов в диаметре вращалось в его нижней части. Пока семья Гамильтона, раскрыв рты, наблюдала за дирижаблем, тот завибрировал, переместился и повис прямо над трехлетним теленком, который пасся в загоне. Кинувшись к нему, рассказывал Гамильтон, мы увидели, что аркан из какого-то красного материала, закрепленный одним концом на дирижабле, наброшен на шею теленка, которого стали втягивать на борт, тем самым до предела натянув веревку, привязывавшую бедное животное к загородке загона. Гамильтон пытался освободить теленка, но ничего сделать не мог. Аркан ни перерезать, ни перерубить не удалось. Тогда он перерезал собственную веревку и беспомощно наблюдал, как корабль и теленок медленно поднялись в воздух и исчезли из виду. На следующий день опаленная шкура, ноги и голова теленка были обнаружены на ферме Ленка Томаса, который жил в четырех милях от Гамильтона. Фермер Гамильтон не только дал показания под присягой, но и попросил всех наиболее уважаемых людей в городе, в том числе шерифа, судью, доктора и начальника почты, подписать заявление о том, что, зная его в течение От пятнадцати до тридцати лет они никогда не ставили под сомнение его правдивость и честность и считают его историю правдой и ничем, кроме правды. Яте-Сенте, штат Канзас, Фамерс, Эдвикит, от 23 апреля 1897 года. Этот случай имеет большое значение не только потому, что впервые дается детальное описание прозрачности объекта, но и потому, что это был первый из очень многочисленных случаев кражи скота, непосредственно связанных с деятельностью НЛО. Украденные и искалеченные собаки, коровы, лошади стали общим печальным фактом в каждом районе фляпа На штат Техас пришлась большая доля наблюдений 1897 года, многие из которых сконцентрировались в том районе, где Джон Мартин Беркли увидел первую из официально зафиксированных в том году летающих тарелок. 22 апреля 1897 года Джон Беркли якобы разговаривал с человеком, который появился из овальной машины с крыльями и такими яркими огнями, что по сравнению с ними электрический свет выглядел бы довольно тусклым. Беркли был разбужен около 11 часов вечера яростным лаем своего пса и, выйдя наружу, увидел этот объект, парящим всего в 15 футах над землей. Затем странная машина сделала несколько небольших кругов и приземлилась на выгоне около дома. Взяв винтовку, Беркли пошел на выгон, чтобы выяснить, что это за чертовщина. Когда до объекта оставалось не более 30 ярдов, Беркли был встречен обычным смертным, который попросил его быть поосторожнее с винтовкой. — Кто вы такой? — спросил Беркли. «А что вам даст мое имя? Можете называть меня Смит», — ответил незнакомец и продолжал. «Я бы хотел, чтобы вы принесли мне немного машинного масла, пару напильников и медный купорос. Я заметил с воздуха мельницу и думаю, что там удастся найти напильники и машинное масло. А купорос, наверное, можно раздобыть у дежурного телеграфиста, на станции вот вам десять долларов принесите мне все что я у вас прошу и ни о чем не беспокойтесь можно мне подойти и посмотреть на эту штуку спросил беркли нет быстро ответил смит я не могу вам разрешить подойти ближе но если вы сделаете как я прошу ваша любезность будет вознаграждена и в будущем я окажу вам ответную любезность, взяв вас с собой в путешествие. Беркли нашел машинное масло и напильники, но не достал купороса. Вернувшись на выгон, он попытался отдать назад незнакомцу десять долларов, но тот решительно отказался. Смит пожал руку техасцу, поблагодарил его и вновь попросил не подходить к объекту. Беркли поинтересовался, откуда Смит прибыл и куда направляется. — Из ниоткуда, — ответил Смит, — но я должен быть в Греции послезавтра. Он забрался внутрь объекта, раздался свистящий звук, и, по словам Беркли, объект взлетел, как будто им выстрелили из пушки. Газеты города Рокленда, штат Техас, охарактеризовали Джона Беркли как совершенно надежного человека. В ту же самую ночь другой уважаемый фермер также имел дело с пилотами таинственных машин. Это произошло недалеко от Джосс-Сэренда, штат Техас. Фермер Фрэнк Никлс рассказал, что он был разбужен около полуночи, шумом какого-то двигателя. Выйдя из дома, он был ошеломлен потоком света, бьющего из огромного корабля, отдыхающего на его ячменном поле. Подобно Беркли, Николс также пошел в поле, чтобы узнать, в чем тут дело. Он еще был достаточно далеко от странного объекта, когда повстречал двух незнакомцев с ведрами, которые попросили у него разрешения набрать воды из колодца. Николс показал им дорогу к колодцу, а те, в свою очередь, пригласили его к себе на корабль. На дирижабле, как вспоминал Николс, он беседовал с шестью или семью лицами, показавшими ему все помещение дирижабля, в том числе и машину, которая выглядела такой сложной, что было невозможно понять принцип ее работы. По словам Николса, члены экипажа рассказали ему, что пять таких кораблей уже построены в небольшом городке штата Айова. Вскоре изобретение будет обнародовано, уже формируется компания по строительству дирижаблей, так что минимум через год они будут общедоступны как средство транспорта. Николс предположил, что машина, скорее всего, была электрической. Корреспонденты газет охарактеризовали Николса как человека, честность которого не вызывает сомнений. Рассказ об изобретении, разумеется, получил широкую огласку. И, как мы увидим, послужил главным образом для того, чтобы пресечь всякие прочие предположения и дать пищу для еще более неожиданных слухов. Перед тем, как проанализировать все эти слухи, остановимся еще на двух случаях контактов, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания. По всей вероятности, хорошо известный и весьма уважаемый человек, названный в газете «Экс-сенатор Гаррис», заявил, что в среду, 21 апреля, 1897 года он был разбужен около часа ночи с каким-то странным шумом и был изумлен, увидев знаменитый дирижабль, который медленно шел на посадку около виллы сенатора, находящейся неподалеку от Гаррисбурга, штат Арканзас. Сенатор вышел из дома и был встречен экипажем корабля, с которыми он беседовал, пока те пополняли запасы свежей воды. Гаррис сказал, что экипаж корабля состоял из двух молодых людей, девушки и пожилого джентльмена. Этот пожилой джентльмен, цитировала слова сенатора газета города Гаррисбурга «Модерн Ньюс» от 23 апреля 1896 года, имел темную шелковистую бороду, доходящую ему до пояса, пронзительные черные глаза и вообще производил сильное впечатление. Казалось, что члены экипажа были совершенно неинформированы, судя по словам пожилого джентльмена, о других случаях контакта этого периода. Сам пожилой джентльмен был, как показалось, знаком с газетными сообщениями. В частности, он рассказал историю, опубликованную Сент-Луисской газетой «Репаблик» около 26 лет назад. Предоставим снова слово «модерн-ньюс», который со слов сенатора цитирует пожилого джентльмена. Если вы помните, в этой газете была помещена статья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 Мой воздушный корабль уже почти превосходен, но я продолжаю опыты, летая по ночам, так как не хочу быть обнаруженным, прежде чем слетаю на Марс. А уж потом я отдам изобретение моего дяде и свой труд на службу человечеству. Вес корабля для меня ровным счетом ничего не значит. Тонкая проволока, обтянутая вокруг корабля, полностью уничтожает тяготение. Вы видите, что у меня на борту находится усовершенствованное артиллерийское орудие системы Готчкиса весом 4 тонны и 10 тонн снарядов. Я готовился лететь на Кубу, чтобы уничтожить испанскую армию. Но сейчас мои планы изменились, я отправлюсь помогать армянам. Орудие очень простое в эксплуатации, снаряды подаются на хоппер и...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 «Капитолия!» и, взяв его за купол, перенесу сюда, в Гаррисбург, с такой лёгкостью, как будто это чернильница. Расстояние для меня тоже ничто. Менее чем час назад, в 12.10, мы пролетали над Далласом, а шли, надо сказать, с самой малой скоростью. Я смогу позавтракать здесь, сделать необходимые покупки в Париже, и без всяких затруднений к обеду вернуться назад, как только закончу изготовление моих новых пропеллеров. Он предложил сенатору Гаррису взойти на борт, но тот отказался. Тогда пожилой джентльмен и трое членов его экипажа забрались в корабль, и тот, поднявшись, исчез в ночи. Сейчас этот рассказ звучит, как очередная шутка редактора над читателями. Нигде и никогда не было ничего похожего на орудие со скорострельностью 63 тысячи выстрелов в минуту, а все разговоры об антигравитации отдают уже совершеннейшей чепухой. Однако эта история содержит весьма интересные детали упоминание о кубинском кризисе, приведшем к испано-американской войне, и о резне турками армян свидетельствуют о том, что красные нити проходят через все истории контактов о полной осведомленности этих людей, обо всех международных событиях на любой данный день. И если вся эта история не сфабрикована что пожилой джентльмен случайно или намеренно выбрал для того, чтобы о ней узнали мы, первоклассного свидетеля, бывшего сенатора. Рассказывая, казалось бы, небылицы, он обратил внимание сенатора на важный факт, что корабль является секретным земным изобретением, которое вскоре станет достоянием общества. Контактеры в других районах, говорили то же самое. Последняя из подобных историй, которые мы здесь приведем, связана со знаменитым железнодорожным кондуктором с железных гор, грозным капитаном Джеймсом Хутеном, заявившим о том, что он видел дирижабль, разговаривал с экипажем и сделавшим по просьбе газет рисунок, сигарообразного корабля с крыльями и пропеллерами. «Те, кто знал мистера Хутена, ручаются за истинность его истории», писала Арканзасская Гезет 22 апреля 1897 года. Как оказалось, капитан Хутен охотился недалеко от города хумина штата Арканзас, Точной даты этого события не дается когда он услышал знакомый звук звучащий подобно работе воздушного насоса на локомотиве капитан пошел на звук и вышел на большое поле посреди которого находился величественный дирижабль я заметил на борту человека среднего роста в черных очках он что то лудил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 шум который производит эти колеса очень похож на звук тормоза весттенгауза возможно это и так мой друг ответил он мы применяем сжатый воздух и несущие плоскости больше вы узнаете позднее все готово сэр сказал кто то и вся команда скрылась внутри корабля Я видел, как из трубок диаметром примерно два дюйма, выведенных на каждое колесо, начал подаваться сжатый воздух, и колеса стали вращаться. Корабль медленно поднимался, издавая свистящий звук. Внезапно крылья корабля развернулись своими острыми гранями вверх, рули на корме корабля пришли в движение, Колеса завращались так быстро, что уже невозможно было разглядеть лопасти, и в гораздо меньшее время, чем понадобилось для моего рассказа, корабль исчез из виду. В рассказе капитана Хуттона также имеется много интересных деталей. Снова и снова в современных историях об НЛО упоминается о том, что обитатели таинственных аппаратов носят летные, а то и просто солнечные очки. Возможно, только для того, чтобы скрыть слишком заметный восточный разрез своих глаз. Экипаж Дирижабля не сказал Хутену почти ничего. Если не считать Туманного, больше вы узнаете позднее. Его описание похоже на сделанное Гольбергом. И следует помнить, что вращающиеся колеса фигурируют во многих современных историях об НЛО. Приведенных рапортов вполне достаточно, чтобы с большой долей вероятности предположить, что дирижабли существовали, совершали посадки, и что на их борту находились какие-то бородатые личности. Некоторые исследователи рассматривают события 1897 года как доказательство посещения Земли пришельцами с других планет. Это не только маловероятно, но если внимательно изучить все рапорты, кажется совершенно невозможным. На все это существует другой ответ.